Глава 12. Эрик указал, что он уже ко всему привык. Точнее, что после того, что ему доводилось видеть, его невозможно ни удивить, ни напугать. Он ошибся. Одно дело – смотреть на пусть и страдающих, но все же чужих детей, незнакомых. Можно притвориться, что это не дети вовсе, а тренировочные куклы, и тогда станет легче. Их не было в его жизни до операции, не будет и после. Другое дело – его собственный ребенок. Младенец, который последние девять месяцев был центром всего – надежд, планов, силы воли, ожиданий. Бывало, чтобы отвлечься от ночных кошмаров, преследующих его, Эрик часами думал об этом ребенке. Представлял, каким он будет, слушал, что говорил Алин. Малыш двигался, он жил. Но их встреча в реальном мире была короткой и безрадостной. Ему показали искореженный труп, который, впрочем, даже родившись, живым долго бы не протянул. Это более страшная мутация, чем то, что произошло с сиамскими близнецами. По сути, в той коробке лежало существо, лишь отдаленно напоминающее человека. И это был его сын. Осознание пришло не сразу, а принять такой факт и вовсе не получалось. У него был сын. Девять месяцев. Они ведь не знали полу ребенка. Но это был сын. Мог быть. В какой-то момент Эрик понял, что умереть самому было бы не так страшно, как пройти через это. А каково было Лин и думать страшно. Ему ведь не позволили остаться рядом. Ей пришлось пройти через все это одной. Впервые за время, прошедшее с их знакомства, Эрик осознал, насколько сильно любит ее. Раньше концентрироваться получалось только на ребенке, жить его будущей жизнью. Теперь же младенец мертв, и пустота в душе, место, которое предназначалось для связи с ним, наполнялось любовью клин. То, что произошло, ужасно. Но это не финал. А Ворио не может победить так просто, пусть не надеется. Они все равно убегут отсюда, создадут нормальную семью, у них еще будут дети. Сейчас главное пережить эти мучительные первые дни. После родов прошли сутки, а ему только теперь позволили поговорить с Лин. Раньше, как он не рвался, его не пускали. Эрик боялся настаивать. Все-таки она еще очень слаба, нельзя, чтобы они причинили ей вред. Зато услышав, что уже можно, он практически бежал к медицинскому корпусу. Ему казалось, что он будет готов к этой встрече, ведь теперь вместо ребенка их объединяла общая боль. Но он ошибся. Наверное, с горем матери вообще ничто сравниться не может, не говоря уже о том, чтобы превзойти его. Даже на узкой больничной кровати Лин казалась исчезающей тенью. Бледная, до да нездорового сероватого оттенка, с темными кругами под глазами, коротко стриженными волосами и мертвым взглядом. Она не выглядела живой. Вообще. И то, что она смотрела в одну ей известную точку и никак не реагировала на его появление, лишь усугубляло ситуацию. Ему потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки, вернуть контроль над голосом, подойти к ее кровати. Его тело било крупной дрожь. «Лин!» – он осторожно коснулся ее руки. Кожа девушки была сухой и очень горячей. «Как? Как ты?» Ребенок мертв. Ее ответ прозвучал глухо и безразлично. Она все еще на него не смотрела. «Да, я... я знаю, я видел тело. Я тоже...» — Проклятие. Он надеялся, что у Анри хотя бы хватит человечности не показывать ей то, что она родила. — Но нет. Какой человечности можно ждать от этой крысы? — Мы с этим справимся, Лин. Я тебе обещаю. — Я и ты. Мы это переживем. Все еще будет хорошо. — Нет. — Я понимаю. Тебе сейчас больно. Я и сам не могу даже наполовину выразить то, что чувствую. Но это не конец. Я... — Нет! — крикнула она. Потом добавила чуть тише. — Нет больше никакого мы. — Я и ты. «Тоже нет. Есть только я и только ты». «Блин, что ты такое говоришь?» Зеленые глаза наконец переместились на него. Но радости это не принесло. Взгляд был холодный. равнодушный, а просто неживой. Я говорю правду. Я пустая внутри. Пустая скорлупа. Детей больше не будет. Этого нет и других не будет. Я не имею смысла. Он не ожидал такого» хотя в глубине души подозревал, что это возможно. Тело ребенка было сильно деформировано, она рожала естественным путем, без кесарево сечения. Он не мог не повредить ее. «Это не меняет моего отношения к тебе», – твердо произнес Эрик. «Я люблю тебя. Тебя, понимаешь? Не из-за какой-то причины и не для какой-то цели. Я просто тебя люблю, и мы справимся. А я не хочу справляться. И вообще ничего общего с тобой иметь не хочу. Ты что, не понимаешь, почему это произошло?» Это сказала она, ядовитым, наполненным желчью голосом. Но у его, лен не было такого голоса. Она никогда не вела себя так. Все происходило, как во сне. Эрик уже был не уверен, что это по-настоящему. Ей больно. Но это не все. Она еще и злится. На него. Но ведь это был их общий ребенок. Что Андрей с ней сделал? Почему? Эхом отозвался мужчина. Разобраться в ситуации пока не получалось он решил просто подчиниться обстоятельствам. «Потому что мы наказаны. Ты можешь сколько угодно твердить что нас заставили. Изначально мы приехали сюда добровольно, ради денег, и были частью кошмара, который здесь творится. А наш ребенок, он просто заплатил за все это. Грехи отцов ложатся на плечи детей. Это здесь ни при чем. Здесь все при чем. Я знаю, что ты над всем насмехаешься, ни во что не веришь. Не веришь, что может быть кто-то круче вас, американцев» и демонстративно не изучаешь иностранные языки, не веришь, что мы несем ответственность за свое участие, и принимаешь деньги от слизняка, вроде Аворио. В Бога тоже не веришь, а потому не понимаешь, за что наказан. Ты хочешь жить красиво и богато? О, это у тебя наверняка будет в таких условиях. Но зло, которое ты творишь, в конечном итоге вернется к тебе. Ко мне уже вернулось. Я не желаю тебе знать. Ты втравил меня в это. Из-за тебя умер мой малыш. Успокойся, Лин. Наивные слова. По девушке видно было, что она далека от спокойствия. Лин распалялась все больше, кричала все громче. Зеленые глаза пылали нездоровым огнем. На лбу выступили крупные капли пота. А он мог только стоять и слушать это. Не мог даже сказать наверняка, права она или нет. «Я не хочу успокаиваться. Я хочу уехать отсюда и уеду. Уеду, понял? Как только смогу встать с этой проклятой койки, я соберу вещи, и ноги моей больше не будет на этом чертовом острове. Спасибо. Мне одного урока хватило». Хотя какой теперь смысл? Я не могу родить другого ребенка, понимаешь? Я вообще уже ничего не могу. Все, что я сделаю, будет не более чем пародия, просто оправдание моего существования. Я не хочу терять тебя. А я видеть тебя не хочу. Это не только из-за меня, но из-за тебя умер ребенок. И пусть он тебя ночами снится. Я с тобой не буду, Эрик. Да и жалею, что было. Что ты обо мне знаешь? Да ничего, ни прошлого, ни имени. Подобрал дворняг и безроду племени. «Конечно. Зачем озадачиваться? Милый курортный роман, секс на пляже. А чем мы платим?» «Нет, я этого не хочу. Убирайся!» «Лин, пошел вон! Сестра, доктор, кто-нибудь, уведите его!» На ее призыв отреагировали подозрительно быстро и услужливо. Скорее всего, подслушали под дверью, не иначе. На этом острове все ненормально. Тем не менее, сопротивляться Эрик не стал. Позволил себя вывести. Во-первых, он видел, что пока Лин в таком состоянии, разговаривать с ней бесполезно. Это натуральная истерика. Вряд ли девушка сама понимает, что говорит. Во-вторых, он еще сам не отошел после новости о смерти сына. Ночь все-таки не спал. Он не был уверен, что сможет правильно продолжать разговор. Опомнился Эрик, только оказавшись в рабочем кабинете. За столом уже сидел Андрей. Семейная ссора? С легким и весьма правдоподобным дружелюбием поинтересовался он. «Иди ты к чертовой матери, что вы с ней сделали?» «Это не мы. Это природа. Типичная послеродовая депрессия, которая усугубилась потерей младенца. Хотя допускаю, что в значительной части своих выводов Лин права. Смерть ребенка и ее бесплодие могут быть связаны с условиями работы на базе. С большой долей вероятности». «Почему это звучит так, будто ты гордишься собой? Это ведь вы заставили ее работать, ты и твой хозяин». «Заставили, потому что это было в ее контракте». Ее привезли сюда, чтобы она работала, а не беременела и рожала. Контракт к этому не приплетай. Контракт можно разорвать и аннулировать, наказать ее финансово. А вы заставили ее оставаться здесь, покоя не давали, хотя знали, что это может повлиять на ребенка. И вот результат. Только я не понимаю, что вы с ней теперь сотворили, что она вместо вас винит меня. Не заблуждайся. По поводу нашего участия в этой истории Лин иллюзий не испытывает. Но ни я, ни сеньор Ворю никогда не претендовали на эмоциональную близость и место в ее жизни. В сущности, ты теперь неразрывно связан с тем, что вчера произошло. Со смертью ее ребенка и с тем, что она больше не сможет стать матерью. Ты не был с ней рядом и не защитил ее. А кто мне это позволил бы? Не мне доказывай, а ей. Понятно, что на базе Лин не останется. Она уже просила меня заказать ей билеты в Европу. Тогда я еду следом. Я здесь тоже не останусь. Все, хватит, наработался. Он не чувствовал себя оскорбленным из-за того, что она сказала и не винил ее. Лин сейчас можно понять. Поэтому отступать Эрик не собирался. Ребенок мертв, но ведь чувство к ней осталось. Он сильно сомневался, что нечто подобное в его жизни повторится, а потому упускать такой подарок судьбы не хотел. Даже при том, что сейчас она злится на него. Это пройдет. Лин поймет, что он никогда не причинил бы ей боль намеренно. И ребенок этот был не менее важен для него. Но то, что детей у нее больше не будет... Как ни странно, этот факт не вызвал у душе Эрика абсолютно никакого отклика, по сравнению со всем остальным. «Преследовать ее будешь?» Анри вопросительно изогнул бровь. «Буду. Можешь это как угодно назвать. Как собака за ней плестись буду. Так тебе понятней. Зато когда она согласится начать все сначала, я буду рядом. Романтичный, конечно, сценарий был бы, но ничего подобного можешь не ждать. То есть, как это? Хотел задать вопрос с вызовом и даже с насмешкой. А получилось с настороженностью. Эрик давно уже усвоил, что Луку Аворию и работающих на него людей недооценивать нельзя. Вот так это. Вам уже сказали, что Лин ценные ресурсы, и за 9 месяцев ничего не изменилось. Помимо вашего очевидного таланта, есть и другие обстоятельства. Вы получили дополнительное обучение. Вы узнали то, что не каждому можно узнать. Ты серьезно думаешь, что после этого вам выплатят гонорары и отпустят с миром? Этого следовало ожидать. Но Эрик почему-то оказался не готов. «Да понятно, почему». Ребенок надолго заслонил все остальное. Теперь же картина проступала все четче. И уже в мрачных тонах. «Что, будете нас силой удерживать? Понятно, что аворию нужно, чтобы мы работали. Но как вы этого добьетесь? Говорить залин не буду, но я и пальца не пошевельну. Хотите меня убить? Валяйте. Жить на поводке я не собираюсь. Есть вещи пострашнее смерти. Уж на это я в вашем милом заведении насмотрелся». Воспоминания о трупах, которые оказывались у него на столе, до сих пор заставляли Эрика вздрагивать. Но со мной этот номер не сработает. Избитый и покалеченный хирург вам не нужен. От меня в таком состоянии толку не будет. Это верно, кивнул распорядитель базы. Избиение – не выход. В какой-то момент я предлагал сеньору Аварию пригрозить вам избиением партнера. То бишь Лин работал бы ради твоей безопасности, ты ради ее. Но в этой идее я быстро разочаровался. Лин искренне тебя ненавидит. Да и ты много не наработаешь, зная, что она заперта в какой-нибудь клетке. Все дергаться будешь, пытаться ее спасти, а это отвлекает от работы. К счастью, сеньор Аворио эту идею очень удачно модифицировал. В смысле? Теперь у Эрика имелись все основания нервничать. Аворио с человеческой точки зрения – тварь и скотина. Но с мозгами у него все в порядке. Его стратегические планы обычно умны и четко просчитаны. Заставить вас работать качественно – почти нереально. Отпустить – непрактично и рискованно. Словом, вас проще убить, чем держать в плену. Но при этом ты более важен, чем она. И всегда был более важен. Поэтому сеньор Раворио предлагает тебе хороший вариант. Работать не только за гонорар, но и за свободу Лин. За ее... Её... Свободу? Именно. Мы уже убедились, что Лин тебе не безразлично. Сейчас я вижу, что смерть ребенка ничего изменила. Сама по себе Лин не слишком опасна. Это не тот человек, который пойдет в полицию. Ей хочется просто уйти отсюда. И собрать всю свою жизнь заново, по кусочкам. Мы позволим ей это сделать, если ты останешься здесь. Пока ты работаешь на этой базе, Лин будет жить в Европе, так как она захочет. Но вы с ней больше не увидитесь. Тогда какие у меня гарантии, что вы издержали слово, а они убили ее? Тебе будут регулярно предоставлять фото и видеоотчеты. С доказательствами срока их создания. Окружение Лин, свежие номера газет и так далее. Еще раз повторяю, ваша личная встреча исключена. Ты будешь жить здесь, зарабатывать деньги, строить карьеру, как хотел с самого начала, до этой истории с ребенком. Лин тоже будет счастлива. Не с тобой, а благодаря тебе. До истории с ребенком. Да, тогда у него были совсем другие приоритеты. Но все это изменилось. Ребенок не теория, он был. И эти месяцы, что они провели вместе, тоже были. А теперь он должен добровольно отказаться от нее. От последнего шанса на счастье, который у него остался. Хотя, какая есть альтернатива? Перек полностью осознавал, что Андрей не шутит. Если он откажется, их обоих убьют и не пожалеют. Получается, приняв когда-то предложение Аворио, он уже загнал себя в угол. Но эти месяцы того стоили, да и остатка его жизни тоже. Что ты решил? Поторопил его Андрей. Сеньор Аворио хоть и покинул базу, ожидает твоего ответа. Не переживай, платить тебе будут достойно, больше, чем раньше. Через некоторое время ты и сам забудешь об этом досадном недоразумении. Досадно мне доразумений. Вот как они назвали смерть его сына. Я согласен. Но мне нужны все доказательства того, что она покинула остров. Я также хочу знать, где она находится, как живет, не нуждается ли в чем-либо. Пока у меня будет это, я продолжу работу. Ну и, конечно, от денег я не отказываюсь, Передай Аворио, что с завтрашнего дня оплата моей работы удваивается. Корыстное решение, ухмыльнулся Андрей. Но очень правильное. Сеньор Аворио был прав относительно тебя. Да. И что же он сказал? Что ты нас не разочаруешь. Ты об этом что-нибудь знаешь? Нет. Передо мной она не отчитывалась. Здесь Вика могла смотреть ему в глаза и говорить с полной уверенностью, потому что она на самом деле ничего не знала. Эта выходка Евы стала для них обоих полной неожиданностью. Поначалу они ничего не заподозрили. Подумаешь, тихо в ее комнате, поспать подольше решила. Хотя обычно она спала меньше, чем они, а не больше. Однако, когда стрелки часов приблизились к девяти утра, Вика почувствовала неладное. Она постучала в спальню Евы, потом осторожно заглянула, только чтобы обнаружить, что девочки внутри нет. Все вещи Евы оставались на месте, отсутствовала лишь хозяйка. Заправленная кровать указывала на то, что она, скорее всего, вовсе спать не ложилась. На сей раз она никого ни о чем не предупреждала. «Вот тебе и доверие». Когда Вика позволяла ей бродить где-то всю ночь, Она надеялась, что это хотя бы приведет к нормальному общению между ними в будущем. Еву ведь отпускали добровольно для того, чтобы она не сбегала без спроса. А что в итоге? Причем это не мелкая шалость. Девочка слишком умна для этого. Если бы она хотела где-то побродить и незаметно вернуться, она бы это сделала. Но она исчезла надолго и слишком явно. Даже не пыталась изобразить, что ночевала в отеле. «Как она могла выбраться?» – бушевал Марк. «Ведь это мимо нашей спальни надо пройти». Так что ни ты, ни я не проснулись. Вика его удивление не разделяла. Поражалась разве что тому, что он так плохо знает свою племянницу. Хотя к нему его просто не подкрадывалась ни разу в темноте. Эта девица умеет двигаться быстро и бесшумно, если захочет, что в принципе не так уж и сложно. С ее комплекцией она за шваброй спрятаться может. Но куда она могла пойти? Вот этот вопрос поважнее, чем сам способ ее побега. Это уже серьезно, наконец признал Марк. «Надо подавать в розыск». «Знаешь, последнее, что нам нужно делать, это подавать в розыск». «Почему?» «А ты задумайся о проблемах, которые будут у тебя и у нее. Ева серьезно больна. Во всех справках это написано. Ты должен был не просто следить за ней, а запирать ее на ночь и чуть ли не к кровати привязывать. А ты этого не сделал, тем самым выпустив сумасшедшую в город». «Она никому ничего не сделает», – возразил мужчина. Уверенности в его голосе явно не хватало. «Не сделает. Не сомневайся». Она не настолько сумасшедшая. Но органам опеки, или кто там в Италии занимается такими вопросами, ты этого не докажешь. Они для себя сделают один вывод. Ты плохой опекун для этого ребенка. Да уж, ребеночек. Заплачу штраф, невелика проблема. Лишь бы найти ее помогли. Не о том речь, покачал головой Вика. Может, штраф они тебе и выпишут, дело нехитрое. Я больше боюсь, что они у тебя Еву заберут. Судя по взгляду, Марк отлично понял, что она имеет в виду. Ева не просто сирота на воспитании. Если судить только по диагнозам, она опасней бойцовской собаке будет. Никого не волнует, что этой поездкой дядя хотел хоть немного приблизить ее к нормальной жизни. Черт! Но ведь сама Ева должна это понимать. Как Вика не старалась, она не могла понять, зачем девочка решилась на такое. Да в этой ее просьбе с путешествием вообще много белых пятен. Статуя Христа на дне бухты, желание уйти куда-то ночью, пропавшее кольцо. Закрывать на это глаза, когда все идет хорошо, еще можно. Зато, когда привычный порядок нарушается, появляется повод для самобичевания. И что делать? Искать ее самостоятельно, отозвалась девушка. Это во-первых. Я не исключаю еще и такую возможность, что она вернется сама. И как ни в чем не бывало. Она может. Но мне не слишком хочется ждать. А мы не будем сидеть тут и ждать. Я предлагаю сделать так. Пойдем в город, разделимся, поищем ее. Подождем эту ночь, а уже утром... Если от нее не будет никаких вестей, подадим в розыск». «Это рискованно». «Здесь все рискованно. Я просто исхожу из того, что Ева – не пятилетняя малышка. Тут еще неизвестно, кого защищать надо – ее или того наивного, кто решится на нее напасть». «Справедливо», – усмехнулся Марк. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Хотя не нравится мне все это». «Мне тоже». В холл отеля они спустились вместе. Вика попыталась ненавязчиво расспросить администраторов на рецепции, не видели ли они девушку с длинными светлыми волосами, покидающую отель. Но оказалось, что эта смена только-только приступила к работе. Ночью дежурил кто-то другой. А они нет. Утром никого не видели. Разделяться не хотелось. Вика видела, что Марк сейчас не в лучшем состоянии. Но идти вместе означало потерять значительную часть времени. Поодиночке они больше успеют. Поэтому прямо перед отелем они разошлись. Вика поймала себя на том, что невольно пытается высмотреть в толпе нечто экстремальное. Например, бегущих людей. Пожары, крики, панику. Клоунада какая-то. Девушка даже разозлилась на себя. Речь ведь идет всего лишь о 17-летней девочке, которая при всех диагнозах физически весьма слаба. Да и вообще, Ева никогда не отличалась склонностью к поведению в стиле Халка-разрушителя. Все, что она делает, она делает тихо и продуманно. Только вот благодаря этой продуманности найти ее весьма проблематично. Неплохо было бы привлечь к поискам и Катю. Она-то знала Гену гораздо лучше. Вика даже дошла до ее кафе, но уже там сообразила, что помощи ждать не приходится. Судя по всему, в кафешке проходил праздник. Официантки, среди которых мелькала и Катя, еле успевали обслуживать гостей. Вряд ли у нее сейчас есть время отвлечься. Постепенно от скитания по улицам, красивым, но по-своему одинаковым, начинала кружиться голова. Вика бы не удивилась, если бы прошла мимо Евы, вообще не заметив ее. В обед они пересеклись с Марком в ресторане. Мужчина говорил мало, ел только когда Вика акцентировал внимание на этом. Чувствовал, что мысли его где-то далеко, и они не слишком приятны. «В полночь приходи в отель», – предупредил Вика. «Дальше искать нет смысла. Она еще может вернуться сама. А если она хочет спрятаться о нас?» «Ну, сам знаешь». Марк сдержанно кивнул. Вероятность того, что Евы вообще нет в городе, они принимали по умолчанию но предпочитали не обсуждать. Темнело быстрее, чем хотелось бы. Как ни странно, усталости девушка не чувствовала. Но это стресс в чистом виде. Когда все разрешится, приходить в себя придется ой, как долго. Вот тебе и отдых. И почему у них никогда все нормально не идет? Когда с ней поравнялись двое рослых мужчин, Вика поначалу даже не обратила на них внимания. Вечером в этом городе все на улицы выходят. Невелика странность. Но и долго игнорировать их не получалось. Они постепенно начали оттеснять ее от толпы в сторону более узких и менее оживленных улиц. Вот тут и сказалась усталость, накопившаяся за прошедший день. Вместо того, чтобы испугаться, Вика разозлилась. Она остановилась и решительно повернулась к своим преследователям. «Совсем обнаглели?» «Соблюдать дистанцию надо. Если кому-то хочет сообщения, кто-то может поискать его в барах и клубах. А от меня держитесь подальше». Они не спешили отвечать. Этого и не требовалось. Машина, до этого стоявшая у обочины и, казалось, не имевшего к ним никакого отношения, резко сорвалась с места и подъехала ближе. Вику, ничего не успевшую сообразить, затолкали внутрь. Дверца захлопнулась, и автомобиль снова двинулся. Сопротивляться она, конечно, попыталась, но эти жалкие трепыхания были не слишком эффективны по сравнению с профессионализмом нападавших. Руки ей заломили за спину и перетянули тонкой веревкой. Рот замотали чем-то вроде платка. Глаза закрыли повязкой. По сути, в распоряжении Вики остался только слух. Но от него было не слишком много толку. Нападавшие всю дорогу молчали. Сложно сказать, сколько именно длилась поездка. Девушка не кричала и не вырывалась, понимая бессмысленность этих действий. Вместо этого Вика попыталась сосредоточиться, чтобы получить максимум информации. Ведь она пока решительно ничего не понимала. Может, это как-то связано с Евой? Машина остановилась. Ее заставили выйти. Издалека доносили звуки музыки и голоса толпы. Гораздо ближе звучал плеск волн. Похоже, это пристань. Попробовать закричать, хотя нет, вряд ли его услышат. а за крик может и наказание последовать. Пока она спокойна, ее, по крайней мере, не трогают. Судя по тому, как гулко звучали шаги, ее заставили подняться по трапу на одну из яхт. Ну какую? Впрочем, без разницы. Ее провожатые по-прежнему молчали, и оставалось только ждать. Ее привели в хорошо кондиционированное помещение. В воздухе пахло коньяком и чуть-чуть солью от моря. Вику с силой толкнули в спину, девушка не удержала равновесия и упала на колени. Только тогда с ее глаз сняли повязку. Она оказалась достаточно просторным для яхта помещений, оформленным под кабинет: кожаное кресло, ковер на полу чуть смягчившее ее падение, бар и окна, почти полностью занимавшие одну из стен. За окнами начиналась черная пустота. В одном из кресел сидел полный мужчина, с зачесанными назад волосами, темными, с первой сединой. Он курил только-только зажженную сигару и рассматривал девушку со смесью любопытства и презрения. Два рослых детины, которые привели Вику, расположились у двери. Кроме них в кабинете находилась еще и... Катя! Вика даже моргнула, чтобы проверить, не мерещится ли ей. Но зрение не подводило. Официантка была здесь. Причем в точно таком же незавидном положении, на коленях, со связанными руками, растрепанная и крайне злая. Что это вообще значит? Опять капризы Софи? Но где тогда эта избалованная девица? Уж она бы не упустила возможности понаблюдать за унижением своих обидчиц. «Дамы, добро пожаловать на борт!» Полный мужчина снова обратил внимание Вики на себя, словно желая показать, кто тут главный. «Можете считать, что вы мои гости. Меня зовут Лука Аворио». Легкая дрожь, которая прошла по полу, и последовавшие за ней движения дали понять, что яхта покидает порт. Катя тряхнула головой в наивной надежде, что это сдвинет повязку сорта. Бесполезно. Право говорить ее лишили надежно и надолго. А спросить, какого черта здесь творится, очень даже хотелось. Потому что сама она ничего не понимала. Ее, а заодно и Вику, почему-то приволокли на дорогущую яхту, связали, и теперь с ними общается какой-то жирный мужик. Сигарой и самовлюбленным видом смахивающий на хозяина этой посудины. Но зачем? Вика, судя по взгляду, тоже ничего не понимала. И тоже не могла спросить. Им обеим оставалось лишь надеяться, что Бурдюк сам выдаст необходимую информацию. Он, собственно, двигался в этом направлении. Не в моих правилах так общаться с красивыми девочками. Их здесь обычно ждет совсем другой прием. Но в вашем случае мне пришлось отказаться от того, что я привык считать нормой. Собственно, я и сам пока не знаю, как поступить. Может оказаться, что я вообще был несправедлив и неправильно воспринял информацию. Но тогда можно считать, что вам просто не повезло. Это в жизни тоже случается. Определенные подозрения у Кати уже появились. Да вариантов тут немного. Сюда осознанно притащили только Вику и ее. Марка и его племянницу не тронули. А раньше вдвоем они попали только в одну неприятную ситуацию. А Варь словно прочитал ее мысли. «Винить во всем вам придется не столько меня, сколько Софии. Увы, из-за этой маленькой сучки я не смогу спокойно наслаждаться отдыхом. Я вынужден проверять все ее связи, чтобы понимать, кто и сколько знает обо мне. Ее убить во второй раз я не могу». А так бы сделал это, не сомневаясь. Он так открыто говорит с ними об убийстве. Не похоже, что планирует их отпускать. Вика попыталась что-то сказать, но повязка превратила ее слова в бессвязное мычание. Не надо, не напрягайтесь. Хозяин яхты поднял вверх полную руку, призывая их к молчанию. Меня не слишком интересует то, что вы можете сказать. Если вы работали с ней, вы в этом не признаетесь. Если не работали, будете просто умолять меня вас отпустить. Мне это все жутко неинтересно. Свое решение я буду принимать без учета вашего мнения. Уж извините, девоньки. В этот момент дверь приоткрылась. Охранники посторонились, пропуская в кабинет мужчину, который помог им в прошлый раз. Того, седого. Несмотря на позднее время, электрическое освещение он снова был в солнечных очках. Мужчина остановился посреди кабинета, оказавшись примерно на одинаковом расстоянии от аворио, охранников и девушек. Ты все-таки приволок их сюда? Зачем? Я ведь тебе сказал, Софи просто устраивал им подлянку. Она с ними не общалась. «Никогда нельзя быть уверенным», – рассудил Аворио. «Где ты их только нашел?» «А что сложного?» Распечатываю изображение с камер наблюдения, напряг ребят. Дальше дело техники. Я тебе уверяю, было не слишком сложно. Эти дамы были на виду. Одна в кафе, другая на одной из центральных улиц. Поздравляю, ты поймал туристку и официантку. Что теперь?» «Тайлер» с каких пор я обязан перед тобой отчитываться. Наглеешь ты все-таки. Я-то наглость уважаю, но до поры до времени. Не зарывайся. А их... Изолировать надо. Думаю, перешлю на какой-нибудь из азиатских баз, там молодых женщин вечно не хватает. Пора уже восстанавливать бизнес, который мне изрядно подразвалил софий Софи. Кате совсем не нравилось то, что она слышала. Сложно представить избалованную Барби Софи, разваливающий бизнес, да и вообще имеющий какое-либо отношение к бизнесу. Так это сейчас и не важно. Важно то, что их с викой хотят куда-то отослать. В рабство, что ли? И это очень даже может получиться. Всех-то их высадят далеко от гену, и след потеряется. Надо что-то делать, бежать отсюда. Ну как? Я тебе еще раз повторяю, они не виноваты. Какая уже разница? Они были здесь, видели меня, слышали, о чем я говорю. Устраним их просто для подстраховки. С каких пор к тебе вернулась юношеская сентиментальность? Я думал, с тебя это давно вышло. Тут не в сентиментальности дело, а в логике. Раньше ты не похищал людей для проекта прямо с улиц. И дальше не буду. Эти две отдельная история, которая вместе с ними и закончится. Не нравится происходящее? Выйди. Тебя здесь никто не держит. По голосу Аворио можно было понять, споров он не допустит. Поэтому Тайлер направился к выходу, провожаемый отчаянными взглядами девушек. Еще бы, ведь он был единственным, кто хоть о какой-то норме помнил. А то, что собирался делать Аворио, шансов им не оставляет. Судя по всему, с них даже повязки снимать не собираются, чтобы дать возможность объясняться. Да и не нужны их объяснения. Виноваты, не виноваты, теперь уже все равно. Они недостаточно важной персоны, чтобы разбираться. Похитить их намного проще. Даже если Марк остался на свободе, он вряд ли что-то сможет сделать, вряд ли догадается, кто их похитил. Вся ситуация слишком сюрреалистична. У дверей Талер остановился, но не обернулся. Знаешь, а ведь ты в главном не прав. Это в чем же? В том, что обвинил в этом Софи. Еще при первой встрече Катя заметила, что Тайлер хоть и не молод, а в отличной форме, но она даже не подозревала, насколько. Скорость и сила удара в ее понимании абсолютно не соответствовали его возрасту. Сначала один охранник, получивший локтем висок, беззвучно осел на пол. Потом и второй согнулся пополам от боли в солнечном сплетении, давая Тайлеру возможность ударить себя в шею и основание черепа. Еще мужчина успел запереть дверь. Но на этом все. Чуть подавленный грушительным выстрел толкнул его вперед и заставился скользнуть вниз, оставляя на белом пластике двери кровавый след. Судя по всему, о том, что у Аворио есть оружие, его ассистент не знал, а может, наивно не принял во внимание. Но он все еще был жив. С немалым трудом Тайлер обернулся, чтобы получить возможность смотреть на нападавшего. Встать он уже не мог. Надо же! Аворио не двигался с места, но и пистолет не отводил. Чего не ожидал, того не ожидал. Только не от тебя. Чтобы мне было проще понять, ты уж расскажи, старый друг, зачем? А ты думаешь, то, что ты сделал, можно простить?» Криво усмехнулся мужчина. «Годы просто возвращают в спокойствие. Память-то остается». Он наклонил голову, позволяя темным очкам упасть на пол. Судя по всему, они ему мешали. Когда он снова посмотрел на Аворию, Катя услышала, как тихо вскрикнула Вика. И она понимала, почему. На загорелом лице мужчины ярко выделялись светло-голубые, почти бесцветные, как лед, глаза. Эти глаза Катя уже видела, только у совсем другого человека.